Ирина Терпугова Савойя От графов до королей Италии Введение Династия Савойя Один из древнейших домов Италии, история которого насчитывает почти тысячелетия. Первые упоминания о представителях этого семейства датируются XI веком. Их потомки до сих пор живут на территории Европы. Савои происходили из Бургундии. Изначально они жили не на территории современной Италии, а по другую сторону Альп. Савои сделали свое состояние благодаря контролю над коммерческими дорогами и перевалами между севером и югом Европы. На протяжении почти 10 веков они имели разные титулы. Графы, марк-графы, герцоги Савои, князья Пьемонта – Короли Сардинии, Испании, Албании, Хорватии, Кипра, Черногории и Иерусалима, Армении, императоры Эфиопии. Но больше всего Савоя известны как короли Объединенной Италии, которыми они стали в 1861 году. Это произошло после долгих и изнурительных гражданских войн разрозненных государств Апеннинского полуострова за освобождение от влияния Австро-Венгерской империи. Как же им удалось выжить в течение такого долгого периода времени? Несмотря на бесконечные войны, борьбу за власть с другими феодалами и родственные браки. Ведь многие династии вымерли, и от них остались только воспоминания. Среди членов дома Савой были разные персонажи. Бесстрашные рыцари, которые завоевывали новые земли и принимали участие в крестовых походах. Умелые политики и дипломаты, представители духовенства и даже один папа римский. Но были и совсем противоположны, противоречивые личности. Попадались также скучные, легкомысленные и ничем не выдающиеся люди. Савои были участниками всех военных конфликтов, которые известны в Европе со времен Средневековья и до наших дней. Графы и герцоги Савойские женились на принцессах из разных дворов Европы. И выдавали своих дочерей замуж за принцев крови. Таким образом, женщины семейства Савоя становились герцогинями, королевами и даже императрицами. И несмотря на то, что титулы в Италии упразднены с 1948 года, они все равно неофициально называют себя князьями или принцами Савоя, как и члены многих других династий, потомки которых живут в Италии или других странах Европы. Период правления королей Савойских в Италии длился относительно недолго – всего 85 лет. После Второй мировой войны 2 июня 1946 года решением референдума Италия была провозглашена республикой и короли отправились в изгнание. Последние потомки Савойи в настоящее время живут в Швейцарии и во Франции. Эммануил Филиберт Савойский работает телеведущим. Он женат на французской актрисе Клотильде Марии Паскаль-Куро. У пары есть две дочери. Его отец, последний официальный принц Виктор Эммануил Савойский, умер в 2024 году. Объединенное Королевство Италия образовалось через 1400 лет после падения Западной Римской империи. Поэтому многие итальянцы до сих пор не считают себя таковыми. Например, от уроженца Неаполя вы можете услышать «Я не итальянец, я неополитанец». То же самое могут заявить и жители других регионов. Единый итальянский государственный язык появился тоже недавно, лишь с объединением Италии, в 1861 году. Им был выбран тосканский диалект в память великого средневекового поэта Данте Алигьери который первым в XIII веке писал свои произведения не на латыни, а на своем родном тосканском наречии. Другие диалекты также сохранились. Так что до сих пор в каждом регионе местное население говорит между собой не на итальянском языке, а на своем диалекте. Жители севера страны недолюбливают жителей юга. И наоборот. Регион Венето совсем недавно хотел отделиться от Италии и стать независимым государством. В общем, первому королю Италии Виктору Эммануилу II и его потомкам было нелегко управлять хоть и маленьким, но все еще разрозненным государством. Вторая мировая война добавила свои проблемы. Несмотря на выступление королей Италии против нацистского режима в Европе, Савоев в конечном итоге капитулировали перед Бенито Муссолини в 1922 году. После этого страной фактически правил дуче, а не король Виктор Иммануил III. Таким образом, Италия стала союзницей Германии во время Второй мировой войны. За все это короля Виктора Иммануила III заставили отречься от престола в пользу сына Умберто 9 мая 1946 года, после чего они с женой Елены Черногорской уехали в изгнание в Египет. Меньше чем через месяц последний король Умберто II Савойский тоже отрекся от престола и отправился в изгнание в Португалию. После этого бывшим королям Италии, их женам и всем отпрыскам мужского пола дома Савойя был запрещен въезд в страну. но потомки не должны нести ответственность за деяния своих предков. Поэтому запрет был снят в 2002 году. Сейчас члены этой династии часто являются объектом насмешек со стороны итальянцев. Например, тосканский актер-комик и режиссер Роберто Бенини, выступая на фестивале в сан ремо в 2011 году, пошутил. «Савоя – самая античная королевская династия Европы. Это династия, которая всегда двигалась только вперед. Виктор Эммануил II встретился с Джузеппо Гарибальди в Тиано, и они вместе победили». Эммануил Филиберт Савойский встретился с Пупо, имеется в виду певец, здесь, в сан ремо и они тоже победили. А кузен Виктора Иммануила III, Амадей Савой и Аоста, в 1943 году сказал, «Это век, в котором представители нашей династии ошиблись почти во всех своих действиях. Мы не будем критиковать всех представителей этого семейства. В конце концов, каждый имеет право на ошибки». Тем более неизвестно, как каждый из нас поступил бы в тех ситуациях, в которых оказались они. Кроме того, среди них есть женщина, которая познала на себе все невзгоды войны и умерла в фашистском концлагере Бухенвальд. Это принцесса Мафальда Савойская, дочь короля Виктора Мануила III и Елены из Черногории. В честь Мафальды впоследствии был назван муниципалитет в провинции Кампобасо, улицы и площади многих итальянских городов, набережное озера Комо, школы, дом престарелых в городе Сольбьяте, родильный дом в Турине, океанский лайнер, сорта хлеба и макарон на Сицилии, мороженое в Саленто и даже сорт розы. Но давайте посмотрим, как все начиналось.